«Ужинать будешь?» — спросила Маруся, открыв Грише дверь. «Наверное, и не обедал сегодня. Ты чего так поздно?» «А который час?» «Почти десять. Опять долго с Клавой гуляли». Она старалась говорить миролюбиво, будто никаких разногласий между ними не было. И чем больше старалась, тем больше замечала, что сыну вроде как и не нравится эта нарочитая миролюбивость, вроде как ему и неловко и снова старалась ничего такого не замечать. И говорила, говорила без умолку. А я сегодня рыбку купила и все думала, что бы такое с ней сделать. Решила с картошкой в духовке запечь. Попробовала, вкусно получилось. Ты будешь рыбку, сынок? Я сейчас разогрею. Да не надо, мам, я не голодный. Ты прости, но я должен тебе прямо сейчас сказать. Я адвоката нашел который мне поможет сот выиграть. Вернее, не я сам нашел, а Клава меня с ним познакомила, это ее бывший отчим. Нормальный такой мужик, обещал даже денег не брать. Она сделала неопределённое движение, то ли руками попыталась всплеснуть, то ли отгородиться от его слов ладонями. И Гриша проговорил быстро, почти отчаянно. «Только ты ничего мне не говори сейчас, пожалуйста. Не надо, мам». «Потому что мы уже обо всем переговорили. И я тебе объяснил, что пойду до конца. Ты лучше помоги мне, ведь ты должна помочь. Ты же моя мама, ты априори должна. Знаешь, мне даже обидно, что ты именно так себя повела в этой ситуации. Обидно, что не хочешь меня понимать. Вот почему Клава меня понимает, а ты нет». Она невольно поморщилась. Опять эта Клава. Но вслух ничего не сказала. Только смотрела на сына растерянно. Да и что было говорить? Все слова уже сказаны, все доводы приведены. Тем более уже и адвокат нашелся, который обещал денег не брать. Да и что деньги? Она бы сейчас и сама заплатила, только за то, чтобы никакого суда не было. Наверное, Гриша понял ее молчание по-своему. Быстро схватил рюкзак, вытащил из него какую-то бумагу, протянул ей. «Вот, мам, адвокат мне дал список документов, надо их собрать и завтра ему принести. Поможешь мне, ладно? Я ведь даже не знаю, где ты документы хранишь. Там еще письменные показания свидетелей нужны. Но это я сам». «Какие показания? О чем? Я не понимаю». «Да ты не волнуйся, я же говорю, что с этим я сам разберусь. Пройдусь по знакомым, по соседям». Ну, чтобы они подтвердили, что видели, как папа к нам сюда часто приходил. Я сейчас тетю Марину у подъезда видел. Сказал ей. Она обещала помочь. В чем помочь? По соседям пробежаться, эту ситуацию перемолоть? В чужой жизни покопаться, в чужом грязном белье? Ты что, тетю Марину не знаешь? Представляю, с каким удовольствием она это делать будет. Тебе самому все это не противно, сынок. Ой, мам! Вот не начинай, а! Если так надо для установления истины, то почему нет? А что, тебе обязательно эту истину в общественном месте устанавливать? Ты и без этого разве не знаешь, что твой отец — это твой отец? Я знаю, но так надо, мам. Я хочу, чтобы и все это знали, потому что я чувствую себя неполноценным. Понимаешь ты это или нет? Я будто себя не идентифицирую как личность. Вроде как я сын своего отца, а вроде как и не сын. Это внутри меня сидит, понимаешь? Сидит и болью болит. И я должен с этим сделать что-то. Всему миру объявить, вот мой родной отец, а я его сын. Он говорил и горячился все больше. И ей в какой-то момент показалось, что заплачет сейчас. Зло отчаянно заплачет и так его жалко стало. Протянула руку, взяла злосчастный листок бумаги, кивнула головой, вроде как соглашаясь сделать то, о чем он просит. А Гриша быстро продолжил. «Мама, ты тоже должна будешь пойти в суд». «Зачем?» «Ну, хотя бы за тем, чтобы объяснить, почему вы с папой все до конца не оформили, когда я родился. Я понимаю, что ты не хотела его ни о чем просить, Не хотела ничего требовать, потому что у него другая семья была. Все это я понимаю. Не думай. Но ведь если бы ты его попросила официально оформить отцовство, он бы тебе не отказал. Но ты даже не попросила. Ведь так? Гриш, ну что ты меня мучаешь своими вопросами? Я тебе уже сто раз говорила, и сейчас могу повторить «да». Мы не ходили в ЗАГС. Отец не оформил отцовство официально. «Да?» И я его не просила об этом, потому что он и без того был твоим отцом. Он очень любил тебя. Он был прекрасным отцом. Он все для тебя делал. Мы ни в чем с тобой не нуждались. Ты рос в любви. Да, он не находился с нами изо дня в день, но его присутствие все время ощущалось. Разве не так? Ведь это главное, что он любил тебя. Ну зачем тебе все это надо, сынок? Откуда в тебе эта одержимость взялась? Ты меня пугаешь, Гриша. Я же знаю, что ты не такой. Мам, ты будто не слышишь меня. Я объясняю, а ты не слышишь. Да все я слышу и все понимаю, но и ты меня тоже пойми. Ведь может быть так, что со временем ты примиришься с папиной дочерью, и мать ее этого тоже хочет. Она примет тебя просто потому, что ты ее брат, а не потому, что ты будешь через суд доказывать это. «Судебное разбирательство принесет с собой только вражду, и вы уже никогда не сможете найти дорогу друг к другу. Именно этого я боюсь, сынок». Он смотрел на нее из-под лоби. Слова ее отскакивали от него, и, казалось, она даже слышит, с каким звоном они отскакивают. Вот вздохнул, посмотрел в сторону и чуть закатил глаза. Мол, сколько можно ей что-то доказывать? И проговорил с тихой досадой. «Ладно, я спать пойду. Сегодня устал, как собака. И завтра еще как назло, тяжелый день. Старые долги надо сдавать. С утра надо быть в универе, я рано уйду. А ты завтра собери все документы по списку, ладно?» Не дождавшись ее ответа, повернулся, ушел. она так и осталась стоять, держа злосчастный листок бумаги в руках потом отбросила его от себя, будто он сжёг ей пальцы. В эту ночь она так и не смогла уснуть. Мысли путались в голове, нализали одна на другую, образуя полный сумбур, и казалось от этого, что каждая мышца в теле напрягается болью. А может, боль эта происходила от горечи, от чувства вины? И обращалась мысленно к Ване и просила помощи слёзно. «Но учи, как мне быть?» Ты же всегда говорил мне, что я хорошая мать, что умею чувствовать нашего сына, что всегда смогу быть ему опорой. А он, когда вырастет, будет опорой мне. Но вышло же все наоборот, Ванечка, милый. Плохая я ему мать. Я даже объяснить ему ничего не могу. Не авторитет я для своего сына. Вот эта девчонка, Клава, она ж вертит им, как ей вздумается. Еще неизвестно, что у нее в голове. «Что она ему такое внушит?» «Что мне делать, Ванечка? Подскажи!» И начинала тихо плакать и ждать ответа на свой вопрос, будто и впрямь Ваня должен был что-то ответить, вразумить каким-то таинственным способом. Нет, не было ответа. Зато обида росла, и злость на эту девчонку росла. Это она Гришу баламутит. Надо же, и адвоката ему подыскала. Подсуетилась. Да кто ее просил, что она вообще о себе возомнила? А может ей позвонить завтра? Поговорить вежливо и спокойно, попросить, чтобы ни в свое дело не лезла? Нет, нельзя ей звонить, к сожалению. Гриша узнает, обидится. Да и смысла теперь нет звонить, когда процесс, можно сказать, запущен. Ничего она уже поделать не может, совсем ничего. Или можно что-то придумать? Например, Взять и спрятать все документы, и молчать, и руками разводить, как дурочка. Не знаю, мол, ничего. Были документы, и нет документов. Хоть пытайте меня, а не знаю, где они. Хотя это совсем уж глупо. А может, больной прикинуться? Включить артистку Погорелого театра? Изобразить скоропостижную немощь? Пусть Гриша испугается, пусть его мысли в другом направлении заработают. Может, пока она придуривается и пройдет у него этот невроз? А как еще назвать по-другому, что с ним сейчас происходит? Будто вся его жизнь зависит от того, признают его официально наследником или нет. Мысль хорошая, конечно, только артистка из нее никакая, и Гриша сразу догадается, что она его обманывает и перестанет ей верить. Она ведь никогда его не обманывала, никогда и ни в чем всегда говорила правду. Так и перебирала мысли всю ночь, как мелкие жемчужные бусинки. И ни одна мысль на ниточку не нанизывалась. Бусинки рассыпались меж пальцев, убегали в разные стороны. Уставала их собирать, опять начинала плакать и всхлипывала, и пришептывала, едва слышно. — Ваня, Ванечка, помоги, подскажи, что же мне делать? Я ведь тебе обещала, что не побеспокою твою семью никогда и ничем. Но я же не виновата, что все теперь так получается. Не виновата, не виновата, прости. И понимала, конечно же, что Ваня ее не винит, но заниматься уничтожением, обвинять себя было так сладко. И просить прощения сладко, и плакать сладко. Будто он и впрямь сейчас ее видел и слышал, и жалел, и любил, и понимал. Утром Гриша глянул на ее опухшее от ночных слез лицо, пробормотал с удивленной досадой. «Мам, ты чего? Не надо уж так-то, мам!» Она улыбнулась жалко, махнула рукой. «Ладно, иди, в университет опоздаешь. Иди». На работу не пошла, отпросилась у начальника. Сказала, что очень плохо себя чувствует, что было правдой по большому счету. Тот, услышав гундосые нотки в ее голосе, проговорил заботливо. «Конечно, Маруся, поправляйся. Выпи горячего чаю, в постель ложись. Это у тебя стресс, наверное. Я тут узнал, что ты недавно родственника похоронила. Неделю тебе поболеть хватит?» «Да, хватит. Спасибо. Спасибо вам». Нажала на кнопку отбоя, усмехнулась грустно. Да, у нее стресс. Такой стресс, что жить не хочется. А начальник-то каков оказался, а? Тактичный такой. Прекрасно же знает, кого она похоронила. Ваня ведь сам ее на работу устраивал, сам с этим начальником договаривался. Они ж партнеры по бизнесу, все друг о друге знают. И кто она была для Вани, тоже начальник прекрасно знает. Бессонная ночь давала о себе знать, Голова кружилась слегка. Надо бы пойти и впрямь поспать хоть недолго. Не хватало еще по-настоящему заболеть. Только легла и услышала тут же, как подал голос дверной звонок. И кто это может быть? Гриша вернулся, забыл что-то. У него же ключи есть. Звонок повторился настойчиво, и пришлось встать, пойти в прихожую. Даже в глазок не посмотрела, сразу открыла дверь. За дверью стояла Марина, улыбнулась ей с вызовом, спросила быстро «Гриша где?» «Позови мне, поговорить с ним надо. Дома он. Чего молчишь-то?» Глаза Марины горели азартом и любопытством. Маруся молча продолжала смотреть на нее, чувствуя, как внутри поднимается что-то. И даже шальная мысль в голове мелькнула «Вот я, на ком сейчас оторвусь, всю досаду, всю боль». Всю свою невозможность что-то изменить вымещу, чтобы не лезла со своим алчным азартом в чужие дела. Тебе чего от моего сына надо? Зачем пришла? Спросила грубо по бабье, сложив руки под грудью. Чего ты в нашу жизнь так нагло лезешь, а? Давай вали отсюда и никогда больше не приходи. Мы сами со своими проблемами разберемся. Марина моргнула растерянно не ожидая такого напора. еще бы! Маруся же всегда раньше паенькой соседкой была. Никогда ни с кем не ругалась, даже голоса не повышала. Конечно, растеряешься тут. Марину можно понять. Вон даже сказать ничего не может. Стоит и лупит глазами. Но в следующий момент соседка уже воспряла духом, проговорила звонко. «А я не к тебе пришла, а к Грише, «И не надо на меня наезжать, потому что твой Гриша меня сам просил ему помочь. Вчера увидел у подъезда и попросил. И почему это я должна была ему отказать? С какого перепугу? Да и зря, что ли, я так рано вставала, чтобы по всем соседям пройти. Надо же было всех дома застать, пока на работу не ушли. Пусти, мне же сказать ему надо. Или позови его. Чего ты передо мной встала, как танк?» Марина сделала попытку войти в прихожую, но она ее не пустила. Просто стояла столбом, и всё. И сама себя чувствовала этим столбом. «С места не сдвинешь и не пытайся». Марина хмыкнула зло, встала на цыпочки, крикнула громко через ее плечо. «Гриша! Гриша, ты где?» «Я все сделала, как ты просил. Всех соседей обошла, все согласны. Если надо, и бумаги подпишут, и в суд пойдут». «Все твоего отца видели, Гриш!» «Не ори, ты же не в лесу!» Ответила ей так спокойно, что сама удивилась. И сделала полшага вперед, вытесняя Марину в подъезд. И даже попыталась дверь закрыть, но Марина снова выгнулась изворотливо и снова прокричала через ее плечо. «Гриша, я здесь! Меня твоя мать не пускает! Гриша!» А на нее вдруг нервный смех напал. Так соседка была забавна в своей неуемной настойчивости. И почему она раньше не замечала за ней такой наглости? Дружила, чаи распевала. «Нет его дома, Марина, зря стараешься. И вообще, умерь свою прыть, а то смотреть противно. Всегда мерзко видеть, когда люди лезут не в свои дела. А мне мерзко смотреть, как ты своего сына мордуешь». Как не даешь парню своего законного наследства добиваться? Ну что ты за мать после этого, а? Да тебя надо за это материнство лишить. Ну а ты вообще не мать. Родила бы своих детей, их бы и защищала. Марина шарахнулась от нее, дико распахнув глаза. Явно не ожидала такого оскорбления в свой адрес. Да она и сама от себя не ожидала, если честно. Вот кто бы сказал ей неделю назад, что она в принципе так сможет говорить с любимой соседкой, ни за что бы не поверила. «Ты чего, Марусь? Ты зачем такое сказала? Да как у тебя язык повернулся, Марусь? Как?» «Выходит, что повернулся. А чего ты хотела? Ты решила, что тебе позволено в чужую семью вмешиваться? Да с чего вдруг? Это у тебя семья, что ли?» Если родила от богатенького мужика, то уже и возомнила себя кем-то. Жила, как сыр в масле каталась. Все у тебя было, пока я последний хрен без соли гладала. Я ж видела, как ты жила, приспособленка хитрая. Еще и овечкой всегда прикидывалась. Ах, люблю своего Ваню, сильно люблю. Ничуть ты его не любила. Тебе его вот деньги были нужны. Вот и все. Так ты позавидовала, что ли? Поэтому обрадовалась, что мы с сыном ссориться начали. Вон аж глаза загорелись от радости. Так твой Гриша сам меня попросил о помощи. Я ему не навязывалась. Ну да. А ты с радостью по соседям побежала, сплетню понесла. Легче тебе стало, да? Жить интереснее. Она чувствовала, что пыл ее начал сходить на нет. И уже было жалко Марину, и над собой смешно, зачем на нее так напала. Выдохнув, произнесла уже более спокойно. «Его правда нет дома. В университет ушел. Я ему передам, что ты приходила, что всех соседей подняла на ратный бой. Все согласились в суде выступать свидетелями чужой жизни. Спасибо тебе. А теперь уходи. И не приходи ко мне больше, поняла? Ну, Марусь, я же как лучше хотела!» «Я же для Гриши! Ты же сама на меня первая напала!» Она не стала ее больше слушать, быстро закрыла дверь. Ушла в гостиную, села на диван, попыталась успокоиться. Нет, чего она так завелась, правда. Будто не знала, что Марина всегда ей втайне завидовала. Но тихая зависть — это одно. Это чувство даже простительное, а зависть, стремящаяся к буйному действию, это уже другое. А, впрочем, какая разница? Ну, ее эту Маринку. Да и не на неё она злится, по большому счету, а на то, как складываются обстоятельства. Вон и соседи все согласились в суд пойти. Неужели не миновать этого проклятого разбирательства? Неужели придется вытаскивать на свет все подробности их с Ваней жизни? Ведь это ужас, что будет. И как все это пережить? Снова чуть не заплакала, но сдержалась. Подошла к Ваниной фотографии на стене, улыбнулась, прижала ладонь к щеке, проговорила тихо. «Прости меня, Ванечка, это я во всем виновата. Я тебе жизнь испортила, и память о тебе сейчас могу исковеркать. Чужие люди в суде будут поминать твое имя, подробности жизни перебирать, бумаги писать». Вон соседи и те согласились в суд пойти. Они ведь не знали совсем, какой ты был, а в свидетели твоей жизни вызвались. Прости, Ванечка, не хотела я этого, не хотела. И ненависти между твоими сыном и дочерью не хотела. Как же все это страшно, Ванечка! Я виновата во всем, я. Он смотрел на нее с фотографией улыбчиво, будто хотел сказать: не говори так, Маруся. Ты не виновата ни в чем. это я виноват. Надо было мне при жизни детей объединить, а я этого не сделал. Думал, успею». Ей даже показалось, что явственно слышат эти слова и тряхнула головой, пытаясь отогнать на вождение. И даже испугалась, когда в голове вспыхнула мысль, мол, надо посоветоваться с Ваниной женой, просто позвонить ей и рассказать все как есть. Они ж телефонами обменялись при встрече. А почему нет? Хорошая мысль. Почему она раньше ей в голову не пришла? Неужели Ваня сейчас ей так подсказал? Взяла телефон в руки и долго смотрела на темный экран, не решаясь на дальнейшие действия. Сомнения начали одолевать. А надо ли это делать? Зачем лишний раз беспокоить Ванину жену? Ведь поговорили уже и расстались. Зачем? Да затем, Господи, Хотя бы предупредить ее надо. Сказать, что им всем судебное разбирательство предстоит. В конце концов объяснить надо, почему их дети никогда не помирятся, никогда не будут общаться, как брат и сестра, что судебное решение и последующий спор из-за наследства разведет их по разные стороны баррикад. Да, надо предупредить, как бы тяжело это ни было. Быстро нашла в памяти телефона нужный номер, Кликнула и вся напряглась, слушая длинные гудки вызова. Хотела было уже сбросить звонок, но вдруг услышала знакомый голос. «Да?» «Добрый день. Вы извините, что я вас беспокою. Это Маруся. Мы встречались недавно. Вы меня помните?» «Конечно. Как же я могу вас забыть, Маруся? Что вы?» Ей показалось, что голос у Ваниной жены звучит слегка насмешливо, мол, Хотела бы забыть, да не сумею. Вы же через всю мою жизнь горьким и тайным пунктиром прошли. Вы извините еще раз, но я по делу звоню. Я помню, вы говорили, что не хотите войны между нашими детьми. Да, это так. Не хочу, конечно. И надеюсь, нам со временем удастся их примирить. Они же брат и сестра, и пусть ими будут по-настоящему». Хотя моя дочь так не считает, но у нее характер такой. Ей трудно пока это принять. К сожалению, так уже не получится, и мне очень жаль. Почему не получится? Мой сын все таки решил пойти в суд. Решил официально установить отцовство. Уже адвоката нашел и документы собирает. Вы представляете себе этот суд? Как они там будут все доказательства собирать? всю нашу жизнь наизнанку выворачивать, а потом еще этот делёж наследства. Представляете себе эту войну между нашими детьми? Войну, которая разведет их в разные стороны, и на всю жизнь они останутся только врагами? Да, представляю. И что же нам теперь делать? Я не знаю, поэтому вам и звоню. Наверное, не надо было вас беспокоить. Все равно уже сделать ничего нельзя. Извините. «Да перестаньте, Маруся! Что вы все время передо мной извиняетесь? Перестаньте! Лучше скажите, ваш сын уже передал все документы адвокату?» «Нет, я поняла, он сегодня вечером к нему пойдет. А меня попросил до вечера все собрать по списку. А я ничего не могу, просто руки опускаются». «Значит, до вечера есть время?» «Да, ну что это даст?» Я ночь не спала, об этом думала, но выхода не увидела. Выход всегда есть из любой ситуации, даже самой безнадёжной. Так Иван всегда говорил. Надо только мыслить нестандартно. И знаете, у меня тут одна безумная мысль в голове появилась, но недозрела дозрела ещё, слишком уж она авантюрная. А что, если вы исчезнете со всеми нужными документами? Вот просто исчезнете, и все. Ой, да что вы, куда ж я исчезну? Ну, это другой вопрос. Но, в принципе, допустим, вы исчезаете, сын вас потеряет, ему уже будет не до судов и не до адвокатов, и пока ищет вас, продолжает пугаться, и весь пыл для войны у него пройдет. Ой, я не знаю, как же я могу так его пугать? ведь он мне не простит потом. А если мы вместе исчезнем, а? И моя дочь меня потеряет, ей даже это на пользу пойдет. Может, уже другими глазами начнет смотреть на все это дело. Любое сильное потрясение всегда меняет человека. Он разумнее становится, мягче. А то ведь она сейчас как скала, непрошибаемая. Невозможно до нее докричаться. «Не знаю даже, что и сказать. А куда мы исчезнем?» Ванина жена замолчала, и Маруся долго ждала, когда она заговорит снова. Сердце в груди колотилось бешено, будто ей сейчас предстоит прыгнуть с высоты в ледяную воду. «Кажется, я знаю, в какое место мы можем вдвоём исчезнуть», наконец задумчиво проговорила Ванина жена. «Только мне еще кое-что выяснить надо». Я вам перезвоню через полчаса, ладно? А вы собирайтесь пока. Возьмите самое необходимое. И главное — все документы с собой заберите. И чтобы никаких следов, в смысле никаких записок не оставляйте, никакого предупреждения соседям, вы исчезли, и все. Ждите. Я через полчаса позвоню.